Всегда можете подобрать компьютер с конфигурацией, которая вам больше нравится? Второе. Вы можете защитить свой компьютер от несанкционированного вторжения. Третье. Компьютер не обижается, если вы поработали недолго на другом компьютере или смотрите компьютерный журнал с картинками. Четвертое. Компьютер не требует перед началом работы подписать лицензионное соглашение и так далее. Есть и прямо противоположный текст о том, почему женщина лучше, чем компьютер. Программистов от остального мира отделяют специфический язык, наполовину английский, полный исковерканных профессионализмов, но даже в самом исковерканном варианте, понятный своим и совершенно непостижимый для чужих. Надо шестерку засчитать здесь на 622 и перебутиться. У твоей горбатой глюкалки крыша слетела по сигналу 11 пойди к ней ее ногой чтобы обратно стало Традиционные попытки создать собственные тексты по аналогии с молитвами в разных профессиональных группах устойчиво выбирается для этого отчи наш отчи наш и, же и си в моем писи Досветится имя и расширение Твое, да придет прерывание Твое, и да будет воля Твоя. Тетрис насущный дай нам на каждый день, и прости нам вирусы наши, как копирайты прощаем мы, и не развергни нас в стек оверфлоу, но избавь нас от зависания, ибо Твое есть адресное пространство, порты и регистры, во имя «Контрол-Альта» и «Святого Дела», ныне и пристно, во веки веков, «Ретурн». Традиционно новичок, входящий в любую замкнутую группу, должен пройти испытание, посвящение инициацию. Программисты, как и всюду, относятся к новичкам несколько пренебрежительно, но в то же время опекающе. Передача традиций идет чаще всего во время работы. Потом это закрепляется в анекдотах, где, например, новичку на рекомендуют подкачать мускулы, чтобы он смог, когда понадобится, поддержать систему. Множество приколов предназначено именно для новичков. Один из них переворачивает изображение на мониторе и чайника заставляет переворачивать монитор. Профессиональный мир программистов, как видим, складывается по общим закономерностям, хотя и претендует на программиста. Апгрейд. От английского апгрейд. Улучшить. Это замена на лучшее. Сделать апгрейд своей тачки. Аплиуха. Прикладная программа. Бердан. Винт. Жесткий диск. Еще не хватало на винт вируса посадить. Брэкпоинт. От английского брикпойнт. Место сбоя. Место, где споткнулась программа. Воять. Первое. Завершать какую-либо работу. Я пока маленькую игрушку ваяю. Второе. Негативно окрашено. Делать что-то плохого качества или слишком быстро. Глянул я на эти тексты и опупел. Надо же такое свояль было. Выход тремя пальцами. Перезагрузка машины одновременно нажатием трех клавиш. Ctrl-Alt-Del. Горбуха. О программе, которая сделана небрежно или непрофессионально, но работает. Даун. От английского даун Вниз. Усталость, отупение. Все, я в дауне. Дисплей, Дисплей. Брюкер. Вариант друкарка. От немецкого брюкер. Печатник. Принтер. Жать батоны. Работать с мышью. Железо, электроника. Почему ваше железо за кило? Зависать. Первое. Виснуть. В состояние, когда компьютер не работает. Реагирует только на перезагрузку клавишей reset. У меня тачка зависла. Второе. Не понимать что-то, не иметь возможности что-то сделать. Раскался я с этой программой до посинения, так что намертво завис. А на свежую голову расколол ее болезную. Зашарит ресурсы. для совместного использования программистами или пользователями. Кило. Килобайт. Кинуть. Отправить сообщение. Письмо. Клава. клавиатура Клавиатура. Кракозябра. Собака. Символ, используемый в адресах почты email Лепить. Делать программный продукт. Мама. Материнская плата. Междуморгия. Буквально перевод с английского интерфейс. Melcos. Microsoft. Microsoft Corporation. Мусор. Помехи в терминальной или телефонной линии. Полировать глюкалу» Исправлять плохо работающую программу. Поскриянт. Программист на языке Паскаль». Пнуть. Первое. Послать файл или письмо. Второе. Перезапустить машину. Подмышка. Коврик для мышки. Подумать. Поиграть в компьютерную игру Doom. Положить в холодильник. Оставить сообщение в холд для кого-нибудь. Послать автобус. Убить процесс команды Kill Buzz. Unix. Сиди, Ромка. Сиди, Ром. Сыпаться. Аварийно завершиться. Толстая. О машине с хорошими возможностями. Тонна. Мегабайт. Тормозить. Первое. О машине медленно работать. Второе. Плохо соображать. Ну что ты тормозишь? Это же элементарно. Феня. Фенька-фенечка. Неожиданно вызывающее удивление у программиста действий его собственной программы. Хакер. Высококвалифицированный программист-самоучка. Пользующие свои таланты, как правило, в неправедных целях. User, это английского user, пользователь, чаще всего уничижительна.